Глава вторая. Стоило войти внутрь помпезного здания, как мы тут же столкнулись с Ириной Алексеевной, будто она караулила прямо под дверью. «Здравствуй, милая!» — обняла меня тётя, словно старую добрую родственницу. «Я вас заждалась уже!» Просторное помещение свадебного агентства встретило нас красотой, вычерностью и... назойливыми организаторами. Они суетились вокруг будто мошкара во время жары. Хотелось отмахнуться или побрызгать их дихлофосом, но нужно было играть безумно счастливую невесту. Первым делом нас усадили за стол, уставленный порционными кусочками разных видов тортов. Я растерянно обвела взглядом такое нашествие калорий и вздохнула. Мне определённо не нравилась эта прозападная идея дегустировать свадебный торт. Есть ли вообще разница, каким он будет на вкус, если выносят его традиционно под занавес, когда он никому уже не нужен? Закусив губу, покосилась на Влада. Он в этот момент хмуро изучал ломящийся от сладости стол. Но, как оказалось, его беспокоили вовсе не калории. Выверенными движениями жених оперативно выбрал и отставил в сторону кусочки с красным красителем и клубникой. Я округлила глаза от удивления. «Неужели он помнит о моей аллергии и... заботится?» «Нельзя позволять себе такие мысли, нельзя!» — осекла сама себя. Но все же украдкой посмотрела на Углицкого, а тот невозмутимо откинулся на спинку кресла, скрестив руки. Встретившись на мгновение с его равнодушным взглядом, я поняла все без пояснений. О наследстве он в своём заботится, а не обо мне. Хочет, чтобы всё шло по плану. Действительно, зачем ему невеста в крапинку или с анафилактическим шоком? Только холодный расчёт. Ничего личного. Кожей ощутила на себе заинтересованный взгляд тёти. Конечно, она же понятия не имеет, что произошло секунду назад и почему Влад вдруг ограничил мою свободу выбора тортиков. «Аллергия!» — просипела я, всё ещё отходя от шока. «Извини, я не знала!» — виновата произнесла она и укоризненно посмотрела на Углицкого. Я натянула на лицо улыбку и, шумно выдохнув, перевела внимание на торты. Просканировав их некоторое время и даже попробовав парочку, пкнула пальчиком в один — «На вид красивый». К моему удивлению, Ирина Алексеевна мой выбор одобрила незамедлительно. Может, ей и самой была не по душе дегустация. Тогда зачем Влад всё это затеял? Для кого? Подумать над своим вопросом я не успела, так как на смену тортом на стол легли какие-то каталоги. «Насчёт итальянской кухни Влад предупредил», — заявила вдруг тётя, «а я нервно закашлялась». Осталось решить, как именно украсить свадебную арку и каким образом вплести туда твои любимые лилии. Можем посмотреть, что предлагают нам каталоги, а если нет? Ирина Алексеевна говорила что-то ещё, но я уже не слышала, чувствуя себя так, будто нырнула под воду, достаточно прозрачную, чтобы видеть всё вокруг, но абсолютно не пропускающую звуки. Неужели Влад не понимает, что причиняет мне боль? «Своими играми в идеальную свадьбу». «Нет, хватит с меня, пора завязывать с этим фарсом». «Любимый!» Противным сладким голоском пропела я, не глядя на жениха, но могу поклясться, что его передёрнуло в этот момент. «Можно тебя на минуточку?» Повернулась лицом к нему и хлопнула ресничками, заставив мужчину угрюмо свести брови. «Вы же не против, Ирина Алексеевна?» Обратилась к тёте, оставив Влада закипать и вариться в своём недовольстве дальше. «Может, он взорвётся, и наша сделка аннулируется автоматически?» «Идите, поваркуйте, голубки мои!» — задумчиво протянула тётя, блуждая взглядом по каталогу. «Я пока накидаю варианты оформления свадебной арки». Я резко поднялась и, взяв мрачного Углицкого за руку, потащила к выходу. Оказавшись за пределами салона, на безопасном расстоянии от дверей, я уперла руки в бока и гневно посмотрела на жениха. «Зачем всё это, Влад?» — сокрушённо произнесла я, наблюдая, как он непонимающе изогнул бровь. «Торт, лилии, арка. Дурацкая игра в брак заходит слишком далеко. Неужели нельзя поручить это организатору?» «Ты же так любишь всё покупать!» Не удержалась я от укола, а Углицкий недовольно кашлянул. «Так купи себе идеальную свадьбу, а меня оставь в покое!» Рявкнула прямо ему в лицо. «Только предупреди потом, когда в ЗАГС прийти и где подпись поставить!» «Это стандартная подготовка!» Невозмутимо выдал он, скользя взглядом по моему лицу. «Почему бы не сделать нашу свадьбу <кхм> приятной для тебя?» «Твою свадьбу, Влад!» — ткнула его пальцем в грудь. «Не нашу! Твою! Чёртову! Свадьбу!» Продолжала тыкать и наверняка проделала бы в нём дыру, если б он был человеком, а не камнем. Видимо, устав от этих однотипных и нервирующих действий, Углицкий перехватил моё запястье а потом вдруг притянул меня ближе, обхватывая за талию. Пару секунд зрительного гипноза, и Влад накрыл мои губы своими. Это было так неожиданно, что я успела издать лишь какой-то полувздох-полустон, который был приглушён настойчивым поцелуем. Дёрнулась и возмущённо хлопнула наглого жениха свободной ладонью по предплечью, но истукан, скорее всего, даже не ощутил удара. «Зато почувствовала я его горячие требовательные губы, не оставляющие мне ни единого шанса на сопротивление, его руки, порывисто сжимающие мое тело, и его сбивчивое дыхание, приводящее в трепет». Сдавшись практически без боя, провела рукой по плечу Влада, словно извиняясь, и покорно ответила на поцелуй. Я буду ругать себя за это. Потом. «Ой!» — пискнула за спиной Ирина Алексеевна, а я тут же отстранилась от Углицкого, опуская голову и пряча взгляд. И тут на меня снизошло озарение. Получается, Влад видел, что из салона выходит тётя и специально устроил всю эту постановку с поцелуем. В этот момент почувствовала себя... «Использованный, что ли?» Впрочем, на что я рассчитывала, соглашаясь на фиктивный брак с чудовищем? «Не пощадит он тебя!» пронеслись в голове слова цыганки. «Я тогда вас внутри подожду», промямлила Ирина Алексеевна и зацокала каблуками. С трудом справившись с бушующим в груди ураганом, я подняла глаза на Влада. Он смотрел внимательно и задумчиво, но при этом молчал, даже не собираясь оправдываться и тем более извиняться. «Еще раз поцелуешь меня без предупреждения?» процедила строго, принимая надменный вид. «Клянусь, я тебя ударю!» Не придумала ничего лучше этой совсем не страшной для стального мужчины угрозы. «Понял?» Подозрительно быстро согласился Влад и указал мне рукой на дверь. «В следующий раз буду предупреждать». Тихо хмыкнуло мне в спину, когда я уже приблизилась к входу. Резко развернулась и буквально испепелила жениха взглядом, с трудом поборов жгучее желание прямо здесь отвесить на халу оплеуху, стерев, наконец, это самодовольное выражение с его лица. Но вдруг краем глаза заметила бесшумно отъезжающий серый автомобиль с затонированными стёклами. Сердце бешено застучало в груди, потому что я узнала эту машину. Если предыдущие два раза я могла списать её появление на случайность или паранойю, то сейчас сомнений почти не оставалось. Кто-то следит за мной, а скорее за нами с Владом. Импульсивно придвинулась ближе к Углицкому, ища его защиты. «Влад!» — в панике шепнула я и тут же почувствовала, как он взял меня за руку, но противиться не стала. В данный момент так мне было спокойнее. Я не уверена, но, кажется, именно эту серую машину я видела у своего дома, а потом возле агентства. И вот теперь опять... Я говорила путанно, проглатывая слова, но Углицкий традиционно всё понял. Проследил пристальным взглядом за скрывающимся автомобилем. С прищуром остановился на его номерах, словно запоминая. А потом повернулся ко мне. «Зайди внутрь». Строго отчеканил он, но, увидев моё испуганное лицо, добавил мягче. «Пожалуйста. И подожди меня там с тётей». Я некоторое время растерянно смотрела на Влада, но всё же решила не перечить ему. Вместо этого чуть кивнула головой и, нехотя отпустив его руку, которую судорожно сжимала всё это время, я попятилась к двери. Угличский достал мобильный и поспешно набрал какой-то номер, не забывая при этом следить за мной. Разговора его я уже не слышала, скрываясь в здании свадебного салона. Внутри я быстро отыскала глазами Ирину Алексеевну и молча подошла к ней. «А Владислав?» — удивлённо повела она бровями. «Сейчас придёт», — промямлила в ответ. «У него срочный телефонный звонок». Выкрутилась я, радуясь, что сказала почти правду. «Терпеть не могу ложь, особенно когда обманывать приходится приятных мне людей». Ирина Алексеевна просканировала меня подозрительным взглядом, но, не проронив ни слова, как ни в чём не бывало, взяла за руку и повела за собой в один из отделов салона. «Я понимаю, что ты устала, но из-за вашей скоропалительной свадьбы времени на подготовку катастрофически мало. Нужно всё сделать сегодня, так что идём выбирать тебе платье». Слова тёти поразили меня, как удар молнии. Жениху нельзя видеть наряд невесты до свадьбы, примета плохая, так что Владислав вовремя занялся своим срочным телефонным звонком. Довольно подмигнула мне Ирина Алексеевна, но я её энтузиазма не разделяла. Нет, нет и ещё раз нет. Только что я ругалась с Углицким по поводу всей этой предсвадебной кутерьмы, а теперь сама иду выбирать наряд невесты, Как непоследовательно и неправильно всё это? Словно по мановению волшебной палочки, все мои сомнения улетучились, стоило мне переступить порог отдела со свадебными платьями. Красота и ослепляющая белизна вокруг буквально ослепляла меня, подавляя бдительность. Молниеносно, будто флэш, к нам подскочил продавец-консультант, вручив в руки каталоги, и попутно указывая пальцем в развешанные на манекенах модели платьев. Однако моим вниманием овладела лишь одно из них, незаслуженно упрятанное в самый дальний угол салона. На первый взгляд простое, без особых изысков и ненавистных мне камней и блёсток, но при этом чувствовалось в нём что-то благородное, королевское. Корсет был отделан нежным кружевом, которое переходило на края плеч и полностью закрывало руки. Юбка А-силуэта свободно спускалась до самого пола, не поддерживая поддерживаемая пошлыми кольцами. Присмотревшись, заметила на ткани лёгкий выбитый рисунок. Всё так лаконично, ненавязчиво и мило, просто стрела в моё измученное сердце. «Это не моя свадьба», — строго одёрнула я себя, не в силах отвернуться от платья. «Только иллюзия». Понаблюдав за моей реакцией, Ирина Алексеевна улыбнулась и подозвала суетящуюся девушку-консультанта. «Мы примерим вон то платье», — указала чётко на покоривший меня наряд. «Ой, да, это предыдущая коллекция» отмахнулась небрежно продавец, а мне даже обидно стало за моего фаворита. «Я вам сейчас покажу!» Тётя подняла палец вверх, вынуждая её замолчать, и в этот момент отдалённо напомнила мне Влада. «Да уж, гены не переломить!» Осадив девушку, Ирина Алексеевна вопросительно посмотрела на меня. «Как вы решите, так и будет!» обречённо шепнула я, а тётя порицательно покачала головой. «Скажешь что-то подобное Владу, и он тут же потеряет к тебе интерес. У Углицких в цене девочки с характером, так что в любой ситуации оставайся собой», — хихикнула она чуть слышно. Но для меня её слова прозвучали несколько грубо. «Подготовьте нам это». Громко приказала она консультанту, указав взглядом на моё платье, а потом отвела меня в сторону. «Что с тобой, милая?» — участливо спросила. «Предсвадебный мандраж?» По-матерински погладила меня по щеке, и я даже дыхание затаила от такого родственного отношения. «Да, наверное», — поспешила согласиться я, ведь всё равно не могла признаться, что на самом деле меня гложет. «Ну что ты! Всё будет хорошо! С Владом иначе быть не может!» Крепко обняла меня, окончательно вводя в ступор. А по поводу платья Влад сам настоял, чтобы его выбрала лично ты, по своему вкусу. Несколько раз мне повторил, так что даже не сомневайся! Без намёка на шутку продолжила она. «Углицкие уважают и ценят мнение близкого человека. Запомни это!» и уж точно не нужно потакать во всём Владу, а даже наоборот», — заговорщически подмигнула. Я не удержалась от ухмылки, знала бы она, как сильно заблуждается. Для Дракулы есть только два мнения — его и неправильное. А инакомыслие жестоко карается. Хотя Ирина Алексеевна говорила о близких людях, в число которых я явно не вхожу, Поэтому, видимо, и отношение ко мне соответствующее. Невольно передёрнуло плечами, но постаралась подавить свои истинные чувства. Главное, чтобы тётя и мысли не допускала, что наши с Владом отношения фиктивные. От необходимости продолжать душевную беседу меня освободил продавец-консультант, пригласив в примерочную. Немного повозившись с неудобной молнией, я выпорхнула из кабинки и целенаправленно устремилась к зеркалу. Едва увидев свое отражение, восхищенно ахнула, а следом услышала возглас Ирины Алексеевны. «Прекрасно!» С ее утверждением спорить было сложно, ведь платье действительно сидело на мне идеально, подчеркивая плавные изгибы, Выгодно выделяя грудь, но при этом не лишая образа чистоты и невинности. На мгновение я даже забыла, что свадьба не настоящая, а я вовсе не счастливая невеста. Слишком красиво, слишком хотелось поверить в сказку, пусть и ненадолго. «Вы как крёстная фея», — не выдержала я, ещё раз покрутившись у зеркала. «Да брось», — отмахнулась тётя однако я заметила в её тоне довольные нотки. «Какая я фея! Да и ты не бедная золушка, а Владу далеко до принца!» — усмехнулась она, но тут же добавила серьёзно. «Просто две одинокие души, которые тянутся друг к другу, каждая со своим нелёгким опытом и целым ворохом заморочек. Вам ещё притираться и притираться, но уверена, что вы справитесь» протянула Ирина Алексеевна, внимательно скользя взглядом по мне и пугая своей проницательностью. Казалось, в данный момент она видит меня насквозь, и от этого ощущения стало не по себе. «Значит, с платьем решено», — бодро выдала я, чтобы прервать чересчур откровенный разговор. «А мне пора на работу», — коротко бросила и шустро скрылась в примерочной.